Издательство Эксмо. Аннабель Ли. Семь предсказаний Вероники. Глава первая. Мне нравилось начинать новый учебный год с чистого листа. В первый день занятий я пребывала в радостном предвкушении лекций и свято верила, что именно с этого курса начну аккуратно вести конспекты, посещать все занятия и ни разу не влипну в неприятности. Буду тихой отличницей с факультета предсказаний. Точка. Я завернула за угол, крутя в руках новенькую зачарованную ручку. В стержень помещался внушительный запас чернил. Продавец заверил, что до заправка потребуется не раньше зимы, а на металлический острый носик наложено заклятие тонкого письма. В общем, незаменимая вещь для адепки с неразборчивым, неряшливым почерком. Зазевавшись, я врезалась во что-то твердое и больно ударилась лбом. Из глаз посыпались искры. Учебник и тетради полетели на пол, но, что самое ужасное, я вырнула ручку. Та упала на каменный пол и, подпрыгивая, словно резиновый мячик, начала фонтанировать краской во все стороны. Я едва успела прикрыть руками лицо. Рядом послышалась отборная ругань. Когда трехмесячный запас чернил иссяк, Я убрала ладони и увидела Даниэля Ваймса. Он стоял с головы до пят, покрытый темно-синими брызгами, и ошалело смотрел на меня. «Снова ты?» — выплела я и принялась собирать вещи с пола. «Фейн, проклятие!» — взревел Ваймс, осматривая свою тренировочную форму. «Ты как черная кошка. Приносишь одни несчастья». По два метра ростом, с развитой мускулатурой и широкими плечами... Он, казалось, занимал в коридоре все свободное пространство. «Смотреть надо, куда идешь! Или вас на боевом факультете только кулаками махать учат?» Огрызнулась я, осматривая размер бедствия. Корпус ручки треснул. Такое уже не починить. С досады на глаза навернулись слезы. Обновка обошлась мне в дневное жалование, а я ее сломала, даже ни разу не использовав. И так всегда стоило появиться на горизонте Ваймсу. То случайно, то специально он подстраивал мне какую-нибудь гадость. Злошь жмыгнув носом, я выпрямилась и магией подняла остальные вещи. Испачканные листы и учебник послушно опустились в мои руки. Пока я этим занималась, Ваймс пытался свести магии пятна. Естественно, у него ничего не получалось. Чернила водостойкие. Бросила я, даже не пытаясь привести себя в порядок. Хотя мне тоже досталось. Одни кляксы на серой-синей форме чего стоили. Ваймс замер. По его пятнистым щекам заходили желваки. Признаться, я специально ему это поведала, чтобы полюбоваться на результат. Ну... Он скрежетнул зубами. Тебе конец, Фейн. Пришли мне счет за химчистку. Пожала плечами я. Ты его не оплатишь. Зло бросил он, все еще не теряя надежды очистить кожаные пластины нагрудника. «А ты все равно присылай. Мне будет приятно знать, что ты ждешь, пока я его оплачу», сказала я и направилась на первое занятие. Времени переодеваться не было, а опаздывать в первый же день себе дороже. Ваймс меня не остановил. Даже не выругался. Я обернулась, чтобы убедиться, не случилось ли с ним что. Но нет. Наш золотой мальчик все так же стоял в коридоре и прожигал меня взглядом. Я равнодушно пожала плечами и скрылась за поворотом. Ну вот, первый день после каникул, а я уже перешла дорогу в Ваймсу. Он же в долгу оставаться не любил. Отомстит. Даже карты спрашивать не нужно. Наша взаимная неприязнь началась с первого курса. Он стащил во время занятий мои туфли. Мне потом до общежития пришлось босиком идти. Я в отместку написала ему письмо с признанием и пригласила на свидание. Ход был рискованный. Ваймс сводил с ума всю академию. Красивый брюнет с серыми глазами. Он происходил из знатного рода. Отец, известный борец с нечистью, входит в состав безопасности Альтавы. Семья баснословно богата. Неудивительно, что девушки и даже преподавательницы падали, сраженные чарами боевого мага. Я сделала ставку на то, что такой, как Ваймс, не пропустит ни одной юбки. и оказалась права. На свидание он пришел. И даже прождал меня час. Так мы сравняли счет. Ваймс на этом не успокоился. Уже на следующий день у меня пропала любимая фланелевая сорочка. Или, как называла ее моя соседка Камила, бабушкина ночнушка. Обнаружилась пропажа на шпиле одной из башен академии. Еще несколько дней предмет моего гардероба Подобно флагу развивался на ветру и вызывал множество неприятных шуточек. О том, кому принадлежит бабушкина ночнушка, Ваймс, конечно же, всем разболтал. А дальше? Дальше все понеслось, как снежный ком. Я уже и сама была не рада этой вражде. Да разве от Ваймса отделаешься? Факультет предсказаний не пользовался особой популярностью у поступающих адептов. Путешествовать с ярмарки по стране – сомнительное удовольствие а на, собственно, кабинет предсказателя нужно еще заработать и зарекомендовать себя как специалиста. До кучи палки в колеса вставляли необразованные шарлатаны. Они подрывали доверие к настоящим предсказателям, не говоря уже о том, чтобы качивали деньги из доверчивых людей. Из-за этого к моей будущей профессии было предвзятое отношение. Между адептами даже ходили шутки вроде «Курица не птица, провидица не маг». В каком-то смысле они были правы. В моем роду никогда не водилось сильных магов, но вот жилка к предсказаниям имелась и передавалась по женской линии. Кто знает, может быть, и я пошла бы по более престижному пути, будь у меня талант к целительству или той же артефакторике. Но приходится работать с тем, что есть. Зато я частенько подрабатывала во время учебы. Такую роскошь могли себе позволить только предсказатели. В моем же случае дополнительные деньги были весьма кстати. Помимо меня, у родителей было еще пятеро детей. Я души не чаяла в младших братьях и сестрах и прекрасно понимала, как тяжело родителям обеспечивать всем достойную жизнь. Поэтому денег у отца, как поступила в академию, не просила. А на любые вопросы отвечала, что стипендии и личного заработка хватает на все. Адептка Фейн! хватит витать в облаках!» донесся с кафедры недовольный голос архимагесса Вериги. Я вздрогнула и принялась делать вид, что старательно списываю с доски схему расклада карт Таро. Преподавательница продолжила своим скрипучим старческим голосом давать пояснение. Возраст ее перевалил за 80. Затянутые белой поволокой глаза давно различали только свет. Но работу свою архимагесса Вирига знала. Шутка ли, старая дева-предсказательница? Таких на всю Альтаву наберется штук десять, не больше. Ради дара в свое время она отказалась от семьи. Теперь же он заменил хозяйки зрение. С улицы донесся шум. Я с любопытством посмотрела в сторону окна, но с моего места ничего нельзя было разглядеть. «Там целители и носилки!» — воскликнула Камила. Девушки защебетали и стали подниматься на местах чтобы получше рассмотреть происходящее. Только Калеб, единственный парень на факультете предсказателей, со скучающим видом листал свои записи. Я тоже сидела неподвижно. Окна аудитории выходили на тренировочное поле. Кажется, первой парой у факультета боевой магии стояла практика. Не просто же так Ваймс был одет в специальную защитную форму. Во рту пересохло. Сердце учащенно забилось. С ужасающей ясностью я поняла, с ним случилось что-то плохое. Оглушительный хлопок заставил всех замолчать. Я перевела взгляд на Архимагессу Веригу. Она ударила деревянной указкой по кафедре еще раз. «Что вы раскудахтались? Лекция, что ли, закончилась?» Она обвела притихшую аудиторию белесами глазами. «Все там в порядке. Ну, упал кто-то, ногу сломал. Возвращайтесь к записям». Слова преподавательницы подействовали на меня отрезвляюще. А что, собственно говоря, я разволновалась за Ваймса. Вряд ли это он пострадал. Да я скорее поверю, что светоч факультета боевой магии сам своим лбом разнес тренировочную площадку. А вообще, какое мне до него дело? Вскоре лекция подошла к концу. Я собрала вещи и поспешила в общежитие, так как надеялась успеть перед следующим занятием переодеться. В коридоре меня догнала Камила. Невысокого роста, полненькая блондинка. Но полнота ее ни капельки не портила. Наоборот, было что-то милое и очаровательное в покатых плечах и округлом личике с ямочками на щеках. В сочетании с легким характером и добрым сердцем она притягивала к себе людей. Мне очень повезло, что на первом курсе нас поселили вместе. И с тех пор мы были не разлей вода. Первый день... И уже есть работа для целителей. Интересный будет год. Отметила Камила и, окинув взглядом мою одежду, спросила. А с тобой что случилось? Ваймс, коротко ответила я. Она присвистнула, но не стала спрашивать подробности. Знала, когда я буду готова, сама все расскажу. В холле мы расстались. Соседка пошла в столовую, а я на улицу. До общежития пришлось устроить марш-бросок. Бег, как и любая физическая активность в принципе, никогда не был в списке моих увлечений, так что в комнату я валилась, задыхаясь. Быстро переоделась в запасной комплект формы, меренговый пиджак и юбку. Мне больше нравился вариант с брюками, но выбирать не приходилось. По расписанию следующей шла общая история магии. Предмет обязательный для всех факультетов, так что лекции частенько проходили вместе с другими потоками. В аудиторию я попала как раз перед звонком. Меня встретил взрыв хохота. Кровь прилила к лицу. Не надо обладать даром, чтобы догадаться, над кем смеялась компания боевых магов на галерке. Взгляд безошибочно выцепил среди них Ваймса. Прибывал мой недруг в полнейшем здравии, если не считать выцветших пятен чернил, которые тот так и не смог смыть с лица. Только лучший друг Ваймса, Итан, с сочувствием на меня посмотрел. Он был единственным нормальным парнем из всей компании. А еще... Итан мне нравился. С первого курса, когда мы случайно встретились взглядом в столовой. Высокий, немного худощавый. Он любил носить черные водолазки и свитеры с высоким воротом. Они невероятно ему шли и подчеркивали рыжие волосы, которые Итан иногда забирал в низкий хвост. Итак, я выставила себя полной дурой прямо на глазах у Итана и мечтала провалиться сквозь землю. Но земля не разверзлась, и пришлось, стиснув зубы, занять место рядом с Камилой. «Ника, на тебе юбка перекрутилась, и ты, кажется, криво застегнула блузку», — быстро шепнула она. «Беги в уборную!» Я покачала головой. Слишком поздно. В аудиторию вошел архимаг Грасп, строгий и ужасно придирчивый преподаватель. Отпрашиваться у такого нет смысла. Приуныв, я немного неловко поправила юбку и принялась записывать основные вехи научно-магической революции. Вдруг в затылок что-то прилетело. Не сильно, едва ощутимо. Я запустила руку в длинные распущенные волосы и обнаружила там комок бумаги. Интересно, меня когда-нибудь оставят в покое? Я обернулась и бросила на Ваймса полный презрение взгляд. Тот с видом прилежного адепта, делал записи. Но точно проказливый грох, древний божок, что чинил всякие пакости ради веселья. Призвав все свое благоразумие, я попыталась быть выше глупых выходок Ваймса и вернулась к конспектам. Но уже через несколько минут бумажка прилетела снова. Не желая до конца занятий сидеть под обстрелом, я оторвала уголок от листа и написала записку. «Отстань от меня, иначе история с чернилами покажется тебе самым безобидным событием за год». Зачаровав кусок бумаги, я отправила его в Ваймсу. Ответ не заставил себя долго ждать. «Фейн, ты совсем сбрендила? Выпей успокоительного зелья. А лучше забудь о моем существовании». Фыркнув, я написала. «Не строй себя дурачка. Достал уже отвлекать от лекции». Следующая записка гласила. «Это кто кого отвлекает? Ты с первого курса мне проходу не даешь. Влюбилась, что ли?» Прочитав ее, я чуть не задохнулась от возмущения и уже хотела написать ответ, приведя аргументы, почему ни одна здравомыслящая девушка, к коим я себя относила, никогда не влюбится в Ваймса. Но листок выскользнул из моих рук. Ойкнув, я попыталась его поймать. Тщетно. Тот уже летел к Архимагу Граспу. «Адепт Кафейн, встаньте!» Строго потребовал он. По аудитории прокатились смешки. Я нехотя поднялась, понимая, что снова вляпалась в неприятности. Сдвинув на кончик крючковатого носа очки, преподаватель пробежался взглядом по записке. «Адепт Ваймс, вы тоже», — сказал архимаг Грасп, с раздражением отбрасывая в сторону записку. «Первый день занятий. А вы двое снова за старое?» Я молчала, потупив взгляд. «Ваймс тоже. Вам есть что сказать в свое оправдание?» За время взаимной неприязни сложилось у нас с вами сомнегласное правило: Поймали, молчи! Ябед никто не любил, да и оправдываться было глупо. Но попытаться загладить вину все же стоило. Мне очень жаль, Архимак Грасп, начала я. Обещаю, такое больше не. Лучше молчите, адептка Фейн! Перебил он, раздраженно махнув рукой. Я это ваше обещание, четвертый год слушаю. Садитесь, оба! А после занятия к ректору. Будем с вами на другом уровне разбираться. От слов «на другом уровне» внутри все похолодело. Неужели он хочет, чтобы нас отчислили из-за невинной переписки во время занятия? О планах наказать нас с Ваймсом Архимаг Грасп не забыл. И после лекции проводил, или точнее, отконвоировал в кабинет ректора. Сцепив руки в замок, я молилась проведению, чтобы меня не отчислили. Рядом по военному на вытяжку стоял Ваймс. По каменному выражению его лица было сложно понять, что он думает, но вряд ли Дан был в восторге от последствий своей глупой выходки. «Что же мне с вами делать?» Нарушил молчание ректор и подпер рукой щеку. От сердца отлегло. «Не так себя ведут с претендентами на исключение. Значит, все ограничится наказанием. Подумаешь, почищу клетки в зверинце пару дней. Не впервой». Выглядел ректор Матеус... Весьма свежо для 60 лет. Борода аккуратно подстрижена, седина тщательно закрашена. На прямом носу очки в тонкой оправе с новомодными стеклами-хамелеонами. Лицо светлое и доброе, а взгляд проницательный, цепкий. «Понять и простить?» — предложил Ваймс. «Понять, стало быть», — задумчиво произнес ректор Матеус и откинулся на спинку кожного кресла. «Вот объясните мне, адепты» почему вы с первого курса как кошка с собакой? И ладно бы тихо друг друга недолюбливали, так нет. Постоянные жалобы на вас слышу от преподавателей. Ответа на этот вопрос я не знала. Меня порой удивляло поведение Ваймса. Может, его менталисту показать? Вдруг он с первого курса на мне зациклился, а теперь сам не рад. Я покосилась на Ваймса. Тот, оказывается, пристально на меня смотрел, Будто ждал чего-то. Нет, ну точно псих. Молчание тем временем затягивалось. «Боги, дайте мне сил!» Тяжко вздохнул ректор Матеус и взял со стола бланк. «Значит так, господа адепты. Назначаю каждому из вас по сорок часов дополнительных работ в Зверинце при Академии. Отрабатывать будете вместе». «Ну, господин ректор!» запротестовала я. «Это несправедливо», — возмутился Ваймс. «Сыц!» Он грозно повысил голос и, когда мы замолчали, неожиданно улыбнулся. «Труд сближает. Может, к концу отработки найдете общий язык. А если нет?» Улыбка на его лице стала еще шире. Отчего у меня появилось очень нехорошее предчувствие. «Продлю наказание. Вы у меня бок о бок два года до окончания академии проведете». Если надо, будет». Из кабинета ректора я вышла в подавленном состоянии. Мало того, что 40 часов — это 20 загубленных дней в компании Ваймса, так еще есть шанс попасть на дополнительное наказание. Я красноречиво посмотрела на причину всех своих бед, а затем пошла в столовую. Там я планировала залечить душевные раны кусочком клубничного пирога на песочном тесте. Сзади послышались чьи-то шаги. Я обернулась. Ваймс шел за мной по пятам. Я свернула в проход. Он тоже. Я спустилась по лестнице этажом ниже. Он тут, как тут. Когда мы миновали два коридора и холл, я не выдержала и, резко остановившись, развернулась на 180 градусов. «Хватит меня преследовать!» В следующий миг Ваймс налетел на меня. Я попыталась отступить назад, но каблук, как назло, зацепился за край напольной плиты. Окончательно потеряв равновесие, я полетела на пол. Пальцы инстинктивно зацепились за первое, что попалось под руку. Послышался треск ткани, а затем удар. Ваймс навалился сверху. Кажется, я ударилась затылком, но как-то подозрительно не больно для твердых каменных плит. «Фейн!» Его голос прозвучал глухо, словно через толщу воды. По всему телу прокатилась волна магического разряда. Я широко распахнула глаза. Ваймс странно смотрел на меня. Испуг, тревога, не разобрать. Вокруг него заискрился воздух. Энергетические потоки мерцали всеми цветами радуги, словно вот-вот произойдет магический выброс. А затем я перенеслась из Академии в совершенно другое место. Ваймс стоял рядом без рубашки. У меня сбилось дыхание. По хорошо развитым мышцам рук и пресса можно было изучать анатомию. На коже блестели капельки пота. Облокотившись на лопату, Ваймс смеялся. Красивый, сильный такой... притягательный. Мои губы непроизвольно растянулись в улыбке. Таким заразительным был смех моего давнего недруга. Но в следующий миг на месте, где он находился, появилась груда камней и досок. Я даже не поняла, что произошло, и часто заморгала. Взгляд переместился ниже. Из-под обломков торчала безжизненная рука. «Да приди же ты в себя!» Крикнули мне на ухо, и щеку опалило огнем. Растерянная и еще не пришедшая в себя до конца, я осмотрелась по сторонам и поняла, что снова нахожусь в академии. Вокруг уже собирались любопытные адепты. Ваймс сидел на коленях около меня и прижимал к себе левую руку. «Очухалась», — сказал кто-то рядом. Нехило она головой ударилась. «Вам бы в лазарет?» — посоветовал второй. Ваймс поднялся и протянул мне ладонь. Я, не задумываясь, приняла помощь. Голова кружилась. Пришлось невольно облокотиться на его плечо. «Идти можешь?» Я кивнула. Магия все еще бурлила в крови, и при всем желании я не смогла бы вымолвить слово. Так взволнована была непрошенным видением. Удивительно, но Ваймс приобнял меня за талию и помог устоять на ногах. «Без глупости, Фейн!» «Я всего лишь помогаю тебе дойти до лазарета, так как мне по пути», — буркнул он. Мы двинулись по коридору, провожаемые любопытными взглядами. Я молчала. «Скажи мне кто утром, что мы с Ваймсом в обнимку будем идти к целителю?» В жизни бы не поверила. А вот что самое странное, прикосновения заклятого неприятеля не вызывали у меня отвращения. От него приятно пахло мятой и шалфеем. Шагал он вполне уверенно. Вспомнилось, как он подал мне руку. Никогда бы не подумала, что Ваймс на такое способен. Нет, с какой-нибудь другой девушкой непременно. Но со мной... Я покосилась на него. Я не преследовал тебя. Просто шел в столовую. Раздраженно произнес Ваймс. Ага. Понял, что напортачил и оправдывается. Еще и по щеке шлепнул. Кто вообще пытается привести в чувство человека что ударился головой еще одним ударом по голове. Подумала я и хотела, собственно, свои мысли озвучить, но ничего не вышло. И не думай, что я оправдываюсь. Все так и было. Это у тебя мания преследования. Покажись менталисту, а? Хочешь, я даже тебе визит к нему оплачу? Предложил Ваймс. Я зло зыркнула на него в ответ. Единственный, кому следует показаться мозгоправу, это он сам. Мне безумно хотелось огрызнуться, но связки не слушались. Из горла вырывался хрип, и все, что я могла, — это глотать воздух. Стоило это осознать, как мне уже было не до злости. Я готова была впасть в панику. Ваймс сделал еще несколько шагов, а затем, не дождавшись ответа, остановился. «Ты что ли говорить не можешь?» Он проявил чудеса проницательности. Пришлось кивнуть. «Странно». Основной удар мне на ладонь пришелся. Я успел подложить ее под твою голову. Я только сейчас обратила внимание на опухшую кисть, что он продолжал прижимать к себе. На основании большого пальца расцветал синяк. Ну что я могла на это сказать? Спасибо. Да если бы он не шел за мной по пятам, ничего бы не произошло. Так что сам виноват. М да. Благодарность от себя, как я понимаю, ожидать не стоит. Правильно истолковал выражение моего лица Ваймс. «Впрочем, твоя немота — лучшая награда. Наверное, боги вознаграждают меня за мое терпение». Он говорил что-то еще, но я уже не слушала. Мое сознание медленно охватывала паника. А вдруг я навсегда потеряла способность говорить? Травма головы — дело опасное. О, боги! Ведь не существует немых гадалок. Как я предсказания буду делать? Фейн. «Хватит паниковать. У тебя такой вид, будто ты сейчас с катушек слетишь. Целитель все починит». «Ну, конечно. У боевиков все просто. Вывихнул, значит, надо вправить. Сломал, срастить. Потерял сознание, повезло, можно выспаться». «А у меня случилось видение, после которого пропал голос. Это ненормально. Ни первое, ни второе». В лазарете наши пути с Ваймсом разошлись. Меня быстро проверил дежурный целитель. Он особо не утруждал себя диагностикой и, осмотрев место ушиба, дал мне легкое успокаивающее зелье, предложил немного отдохнуть, а потом просто взял и ушел. Подозреваю смотреть, что случилось с рукой Ваймса. Я сидела в узком коридорчике, потягивала вяжущее кислое снадобье и молилась всем богам, чтобы ко мне вернулся голос. Рядом, из приоткрытой двери... Доносился разговор двух младших целительниц-практиканок. Ты видела поступившего? спросила одна из них. Красавчик, мечтательно ответила вторая. И не скажешь, что всего лишь на четвертом курсе. Да я не про данчика, нетерпеливо перебила ее собеседница. Я про того, что со сложным переломом ноги. Он так и не пришел в себя. Даже архимаг с кафедры целителей ничего не смог сделать. Парня вечером перевезут в главную лечебницу Альтавы. Линда из администрации сказала, что родители парня вызвали. Готовятся к худшему. Компутации? Голосок одной из девушек дрогнул. Да при чем здесь нога? Говорю, парень никак не очнется. А почему, никто не знает. Я пожалела беднягу. Но ведь Архимагеса Верига сказала, ничего страшного не произошло. Не могла старая предсказательница ошибиться. «Значит, придет в себя боевик. Просто ему нужно время». Дверь в процедурную открылась. Показался Ваймс перебинтованной рукой. Я подскочила и, не задумываясь, спросила. «Перелом?» Мой голос вернулся, но звучал сипло. «Ушиб и растяжение», — ответил целитель, закрывавший дверь процедурной. «К завтрашнему вечеру пройдет, благодаря эластичному бинту и мази. Так что ничего серьезного, адепт Кафейн». «С вашим парнем все будет в порядке». Если я обрела дар речи, то тут же снова его потеряла. «Боги упаси, мы не встречаемся», — ответил Ваймс. «Да?» Целитель перевел взгляд с него на меня. «Ну, дело молодое. Приходите послезавтра на осмотр, адепт Ваймс. А вы, адептка, меньше нервничаете. Скорее всего, голос ваш пропал из-за шока или стресса». Целитель кивнул на прощание и скрылся в одной из палат. На кончике языка крутились колкости, но я была не в том состоянии, чтобы соревноваться с Ваймсом в остроумии. Возможно, стоило просто уйти, но страх, который я пережила в виде смерти Ваймса, заставил меня все же его предупредить. «Будь осторожен в ближайшем будущем», — прошелестела я и закашлялась. «Это ты сейчас угрожаешь?» Он окинул меня неприязненным взглядом. Фейн, угомонись. Первый день. А ты уже испортила мою тренировочную форму, порвала рубашку. Я встрял на 40 часов отработки и пропущу завтра еще одну тренировку из-за руки. Может, хватит, а?» Ваймс ушел. Я же так и стояла в коридоре лазарета и пыталась понять, как быть дальше. Этот... Этот индюк даже слушать меня не хотел. Хотелось забыть о произошедшем и успокоиться мыслью, что я сделала все, что могла. Может, видение вообще игра моего воображения, и я зря трачу время и нервы, но мне не давало покоя, что на кону может быть чья-то жизнь. И пусть я всего лишь четверокурсница, все равно оставить все, как есть, нельзя. Издав звук, напоминающий стон, я пошла к Архимагесе Вериге. Может быть, она подскажет, что со мной произошло и как лучше поступить с упрямым. Боевиком.